Глава третья. Какую ещё папку? переспросила она своего младшего брата. Она хотела произнести эти слова делано непонимающим тоном, но вместо этого её голос дрогнул. Она съехала на подъезд к дому, подавив в себе желание проехаться по жиденькой изгородей из кустов, разделявшей участки между двумя домами, просто для того, чтобы доказать, что она может быть сильнее чего-то, хотя бы этой изгороди. Дженни припарковала машину около боковой двери. Джонсону уже много лет не использовали свой гараж для стоянки автомашин, потому что гараж был забит кучей разного барахла. Она вынула ключи из зажигания и закрыла лицо руками. Как только ей не надо было вести автомобиль, слёзы потекли ручьями из-за её глаз. Ребята сидели и ждали, когда она успокоится. Они не собирались открывать двери до тех пор, пока она не откроет свою. Они оставались в закрытом и защищённом пространстве салона автомобиля. "Дженни, у тебя по выражению лица видно, о чём ты думаешь", объяснил её брат. "Твоё лицо можно читать как книгу". Услышав эти слова, Дженни почувствовала, что готова вывести на чистую воду всех людей, связанных с ней, и каждого человека, который делал вид, что связан. Она смотрела на свой дом, старый Крытой черепицей особняк, который модернизировали, расширив окна. Как много лжи скрывается за этим прозрачным стеклом. Горячие слёзы, которые она ещё не пролила, жгли глаза. Казалось, что от этих непролитых слёз она ослепнет. "И я здесь осталась", думала она. И "Я предала свою биологическую семью, чтобы вернуться сюда". Она ощущала эту иронию судьбы, от которой ей было ужасно стыдно. На папке был ярлычок с инициалами «ХД», — напомнил ей Риф. Дженни надавила ладонями на щёки так, что из-под ладони был виден только её курнос и нос. «ХД», — произнесла она, словно выдавливая зубную пасту из тюбика, — означает «хищный дикобраз». Но все они прекрасно знали, что стоит за инициалами «ХД». Но Риф не стал с ней спорить, а предложил свой вариант расшифровки букв. Хорёк дикий, сказал он. Ой, как мне всё это не нравится, подумала она. Я к этому совсем не готова. Собственно говоря, я никогда не была готова. Я не была готова к тому, чтобы узнать, что мои родители не являются моими родителями. Я не была готова узнать, что меня в детстве украли. Не была готова к тому, что Риф расตรีзвонит историю моей жизни по радио. Не была готова к тому, чтобы с моим папой из Коннектикута случился инсульт и сердечный приступ. И я не готова к тому, чтобы узнать, что он. Как вовремя вы подъехали, раздался высокий женский голос, и они услышали стук каблуков по тротуару. Из двух старших сестёр и брата Рива самой пугающей была Лизи. Она была невысокого роста, очень худой. Её нельзя было назвать красивой. Лизи не ходила, а гордо шествовала. Она хмурилась не одним лбом, как обычные люди. а недовольное выражение лица начиналось у неё с подбородка, после чего распространялось по всему лицу вверх ко лбу. От такого выражения её лица хотелось признаться во всех смертных грехах. Она работала адвокатом в суде, и, как предполагала Дженни, была на этом поприще очень успешной. Дженни представляла себе, как присяжные отводили глаза, когда Лиззи на них смотрела, а свидетели из кожи вон лезли, чтобы сделать ей приятное. Все в Коннектикуте вздохнули с облегчением, когда Лиззи переехала для работы в Калифорнию. И вот сейчас Лиззи влюбилась. Это было просто удивительно. Ещё более удивительным было то, что какой-то мужчина влюбился в Лиззи. Интересно, у него возникло желание провести свою жизнь с этой женщиной? Все хотели увидеть этого человека, которого звали Уильям. Заходи в дом, строго сказала Лизи. Нам надо тебя измерить. Сейчас не лучшее для этого время, подумала Дженни. У меня по плану истерика и нервный срыв. Мне надо ознакомиться с содержимым одной папки, прочитать отчёт полиции. Возможно, после этого у меня возникнет желание кого-нибудь убить. Но с другой стороны, предложение Лизи давало возможность потерять Рива и Брайана. Дженни хотела изучить содержимое папки в полном одиночестве, когда вокруг нет любопытных глаз, способных читать её мысли. Она открыла дверь автомобиля для того, чтобы Лизи не подошла ближе. Я больше никогда никого близко к себе не подпущу, думала Дженни. Главное держать людей на расстоянии. Я могу держать Лизи на расстоянии. Мы поговорим с ней о свадьбе. Ну что ты решила по поводу платья, Лизи? Спросила Дженни голосом нежным, как весенний ветерок. Длинная, короткая, цветочная расцветка сатин. "Что, что?" удивился Брайан. "Это они по поводу платья объяснил Рив. Лизи выходит замуж. Я вернулась домой, чтобы обсудить некоторые детали. Я буду шафером от Дженни, подружкой невесты". "Пошли в дом, Брайан. Папка от нас никуда не убежит". Дженни гневно на него посмотрела, и Рив показал руками знак тайм-аута. Мы попросим у Дженни разрешения взглянуть на содержимое, когда она будет этим заниматься. Раньше, когда Риф показывал ей руками букву Т, то это означало тайм, время, время побыть вместе без общества других людей. Сейчас этот знак означал: не кричи на меня. Я глупый, но хороший парень. Дженни проследовала в дом семьи Шилц вслед за Лизи. Риф и Брайан вошли следом за ними. А когда свадьба поинтересовался Брайан. 20 июля, ответила Лизи таким тоном, что ничего другого в этот день не произойти не должно было. Это был её день, она им владела. Дверь им открыла миссис Шилц. Несмотря на то, что маме Рива было уже 55, и она была достаточно полной, от возбуждения она подпрыгивала на месте, как маленькая девочка через скакалку. Она была счастлива, что её дочь Лизи будет выходить замуж. так традиционно и в церкви. Если честно, то она не ожидала, что Лизи вообще выйдет замуж. "Всем привет", воскликнула миссис Шилц. "Как твоя мама, Дженни?" Не дожидаясь ответа, она продолжила. "Тебе очень понравится материал, который выбрала Лизи. Он отлично подходит к твоим волосам". Дженни и представить себе не могла, что Лизи выбирает ткань. Было гораздо проще представить, что она может выбирать кандидатов на пост шерифа, но не ткань. Тут же достали измерительный метр, и Лиззи вынула небольшой блокнот с обложкой, обтянутый белой сатиновой тканью с кружевами. «Только не говори мне, что этот блокнот ты сама купила», — произнесла Дженни. Все аксессуары Лиззи обычно были с острыми углами. Лиззи слегка покраснела. "Но «Ну, мне же нужен блокнот, в который я буду записывать вещи, связанные со свадьбой", объяснила она. "Вау", сказала Дженни. "Неожиданно, верно?" согласился Риф и с огоньком в глазах ухмыльнулся ей. Раньше она очень любила, когда он так ей улыбался. Улыбка по-прежнему очаровательная, подумала она. Но вот сейчас я не уверена, какой человек за ней скрывается. Риф толкнул локтем Лизи. Когда ты уверен, что знаешь свою старшую сестру, она неожиданно превращается в такую сентиментальную и пританцовывающую особу. "Рив", сказала его мать. "Давай без этого". "Это Лизи первая начала", оправдывался он. "Нет, на самом деле это был Уильям", мечтательно произнесла Лизи с нежным и любящим выражением лица. Дженни стала не по себе, и чтобы скрыть это, она отошла в другой угол комнаты. сделав вид, что её ужасно заинтересовала стопка журналов для невест. Главное ничего не начинать, говорила она себе. Если я открою эту папку, то наверняка что-то начнётся или что-то закончится. Но даже если я и не открою ту папку, то факты, зафиксированные в ней, всё равно останутся фактами. Зачем я только согласилась помочь разобраться с финансовыми вопросами, пока папа в больнице? Если бы я только этого не сделала. Вся моя жизнь свелась к словам, если бы только. Лизи, дорогая, произнесла миссис Шилц. Пока ты не закрыла блокнот, давай назначим время ланча с подружками невесты. Хватит, отрезала Лизи, мне надоело. Она снова превратилась в знакомую всем Лизи, которую они знали и которая им порой нравилась, если она не оставалась дома слишком надолго. Ну, по крайней мере, выбери ресторан, куда мы пойдём после репетиции с подружками невесты. попросила её мать. Никакой репетиции не будет. Мы все взрослые. Все в состоянии пройти по прямой, когда будем в церкви. Тут даже Дженни рассмеялась. Лизи вроде бы становилась более романтической, но её что-то удерживало и не давало расслабиться. Удивительно, что Лизи, в принципе, может находиться в романтическом настроении. По крайней мере, у нас будут шикарные платья, сказала Дженни, обращаясь к Лизи. Покажи, что ты мне присмотрела. В чём я буду на твоей свадьбе? Лиза открыла свой блокнот на той странице, где были журнальные вырезки с платьями, которые ей понравились. Риф и Брайан подошли, чтобы тоже посмотреть. Риф положил ладонь на плечо Дженни. "Какое красивое", воскликнула Дженни, и чтобы незаметно освободиться от руки Рива, она сделала вид, что теряет сознание, и схватив за руку Лизы, села с ней на диван. "Это самое романтическое, самое открывающее спину платье". с самым большим количеством кружев в мире. Теперь покажи мне, что ты выбрала для себя. А оно должно быть ещё красивее. Лизи перевернула страницу в своём блокноте. Дженни выпрямила спину. "О боже", вздохнула она. "У Уильяма потеряет сознание, когда тебя увидит. Ты будешь самой красивой невестой в мире". Брайан чувствовал себя так, как обычно чувствовал в компании с девочками. Девочки это существа с другой планеты. Ему надо было бы записывать свои наблюдения над ними, вести дневник путешественника и наблюдателя, так сказать. По его мнению, папка, помеченная ярлуком «Х.Д», не должна была содержать ничего захватывающего и интересного. А он-то надеялся, что, судя по реакции Дженни, в ней могло бы быть что-то интересное. Совершенно неудивительно, что он не могла бы быть что мистер Джонсон завёл папку с документами, касающимися своей давно исчезнувшей дочери. Вероятно, эту папку можно было бы поместить в какой-нибудь другой раздел, а не в оплаченные счета. Пока они ехали из больницы к дому Джонсонов, Брайан подумал о том, что мистер Джонсон платил сыщику, адвокатам и, возможно, кому-то ещё в тот период, когда они вызволяли Ханну из лап секты. Так что в папке, наверное, содержались оплаченные счета по поводу всего, что имело отношение к дочери супругов Джонсон. Другие семьи оплачивали брекеты для своих детей или обучение в колледже, а Джонсоны платили за немного другие вещи. Брайан задумался над тем, почему Лизи пригласила Дженни быть подружкой невесты на своей свадьбе. Ему казалось, что подружку невесты выбирают из самых близких подруг. Как, например, тех девиц, которые постоянно оставались ночевать у его сестры Джоди. Дженни была как минимум лет на 10 моложе Лизи и была всего лишь соседкой. Более того, в своё время Лизи несколько раз даже присматривала за Дженни, когда та была маленькой, а её родители возвращались домой поздно вечером. Почему Лизи не пригласила на эту роль своих подружек по колледжу или коллег по адвокатской конторе? Тут Брайан заметил, что Лиззи и Рифф переглянулись. Брайан прочитал их взгляд как открытую книгу. Рифф попросил Лиззи пригласить Дженни в качестве подружки-невесты. «Наверняка он хочет оказаться с моей сестрой в милой и романтической ситуации», — подумал Брайан. «И какая в этом смысле ситуация может быть лучше, чем свадьба?» Рифф их всех подвёл, и Дженни совершенно справедливо не подпускала его к себе близко. 20 июля Рифф будет выглядеть сногсшибательно в чёрном смокинге, белой на крахмаленной рубашке и галстуке Аскот. Дженни в том шикарном платье будет похожа на английскую принцессу. И вполне возможно, что в церковь они пройдут за невестой бок о бок друг с другом, а потом смогут танцевать во время банкета. И после этого у них будет повод помириться, и это будет в корне неправильно. Брайану нравился Рифф, и он ничего не мог с этим поделать. Но Риф сделал им всем очень больно. Он не заслуживает того, чтобы Дженни так легко его простила. Приглашение быть на свадьбе Лиззи подружкой невесты показалось Дженни удивительным. Удивительнее было даже то, что у Лиззи вообще планировалась свадьба. Все знавшие Лиззи предполагали, что если та будет выходить замуж, то заключит брак в офисе мирового судьи и вся процедура займёт максимум три минуты, а то и меньше». Но при этом Дженни, увидев свою фотографию на пакете молока, советовалась именно с Лизи, как ей себя вести. Вполне возможно, что без помощи Лизи Дженни не предприняла бы никаких действий, и её ситуация не изменилась бы. Так что стать подружкой невесты на свадьбе Лизи было для Дженни делом чести. Честь. Серьёзное слово. Слово, наводящее на мысли о десяти заповедях и клятве верности. которые дают друг другу жених и невеста. «Я уже больше не могу отдавать должное и чтить своих родителей», размышляла Дженни. «Они отнеслись ко мне без должного почтения». Совершенно неожиданно она снова начала думать про мать и отца. Вот сама она чтила и отдавала должное своим родителям из Нью-Джерси. Первое время пребывания в семье она этого не делала. Дженни заставила себя перестать думать о Нью-Джерси и обратила свои мысли к полицейскому отчёту о Ханне. Когда её видели в последний раз, она двигалась на запад. Странное какое слово запад. Наводит на самые разные мысли, словно в самом слове заложены понятия расстояния и расставания. Неужели в жизни каждого сына и дочери возникает ситуация, когда они должны неизбежно улететь из родительского гнезда? сказать себе: "Я больше никогда сюда не вернусь. Вы больше меня никогда не увидите. Всё, хватит. Я отправляюсь на запад". Но такое настроение проходит через час или через год. Но были ли те, кто уезжал, чтобы никогда не возвращаться, чтобы никогда не поговорить с родителями по телефону, никогда больше не приехать в родительский дом в День благодарения? Вот такое поведение Дженни всегда было сложно понять. Концепцию полного никогда и ничего. Всё это казалось ей дурацким абзацем из дурацкого учебника по философии. Неужели между родителями и ребёнком может возникнуть ситуация полного никогда? Она так не считала. Поэтому было бы вполне логично, если бы Ханна продолжала поддерживать связь со своими родителями. Она подпрыгнула от резкого телефонного звонка, словно стыдилась того, что занималась чем-то не тем или думала о том, о чём думать не стоит. Но я действительно думала о том, о чём лучше не думать, о прошлом. Телефонную трубку сняла миссис Шилц. Она держала трубку около уха, и её лицо побледнело, словно её что-то шокировало. Миссис Шилц с грустью посмотрела на Дженни. "Да, Миранда", произнесла она в трубку. Очень сожалею. Передают Женье. Он умер. Пронеслась в её голове мысль. Мой папа умер. Не помогли ни современная медицина, ни современные лекарства. Но вместо горя она ощущала лишь чувство злости. Как он посмел умереть именно сейчас? Как он посмел оставить её один на один с той папкой? Теперь он не сможет ей ничего лично объяснить. Если у номер, то она не сможет с ним поговорить. не сможет на него накричать и сказать ему, как сильно она его ненавидит, или не сможет сказать ему, как сильно его любит. Она чувствовала себя как маленький ребёнок на гигантских качелях, которые не может сам остановить, потому что ноги не достают до земли, а спрыгнуть страшно. Она взяла телефонную трубку из рук миссис Шелц. Что я скажу своей матери, думала она. Как я могу её успокоить? В голове Словно мираж над раскалённым асфальтом дороги возник образ отца. Он любил хорошо поесть, любил хорошую компанию. Он обожал тренировать молодёжные команды, в особенности девятые или десятые классы. Он всегда был готов взять команду, которую никто не хотел тренировать. Он любил смотреть телевизор вместе с Женей и ужасно расстраивался, когда она выходила из комнаты и ему приходилось смотреть одному. Он любил документальные картины, которые она ненавидела. Но если она уходила, то он делал звук таким громким, что весь дом начинал трястись от звуков залпов Второй мировой войны или от голоса диктора, рассказывавшего о коралловых рифах. Он уменьшал громкость до нормальной только тогда, когда она сдавалась и возвращалась к телевизору. Он любил чистоту и аккуратность. Любил, чтобы все столовые приборы были выровнены словно по линейке, чтобы скатерть свисала по всему периметру стола на одинаковое количество сантиметров. Он любил смеяться. Он любил секреты, подумала она. Слёзы действительно жгли. Она чувствовала боль на щеках там, где они пролились. Ох, папа, подумала она. Пожалуйста, не умирай. Я тебя люблю. Оставайся с нами. Голос её матери был усталым и слабым. Его перевели в реанимацию, Дженни, сказала она. Ты мне нужна. Пожалуйста, приезжай. Значит, он не умер. Он был просто ближе к смерти. Она чувствовала, что вся покрылась холодным потом. Было такое ощущение, что её собственные внутренние органы и механизмы замерзают и перестают работать. Я буду через 20 минут, мам, сказала она, после чего выдавила из себя обязательное предложение. Я тебя люблю. В тот момент она никого не любила. Она повесила трубку, чувствовала себя дезориентированной и словно отсутствующей. Я отвезу тебя, вызвал Сариф, которому очень хотелось ей помочь. Я останусь с тобой в больнице, буду на подхвате. Нет, Рив, спасибо. Она чувствовала, словно была вырезана изо льда, и тёплое дыхание другого человека может её растопить. А можно, Брайан, сегодня у вас переночует? Тогда мне не надо будет волноваться о нём и думать о том, когда мы с мамой вернёмся домой. У Брайана не было никакого желания оставаться на ночь у соседей. Он хотел быть полезным или, по крайней мере, не мешаться под ногами. Но все вопросы решали без его помощи. Миссис Шилц нашла ему свободную кровать, а Дженни отвела его в соседний дом для того, чтобы он взял свою пижаму и зубную щётку. Дженни попросила на её Давай я здесь останусь. За мной не надо присматривать, я не малый ребёнок. Я на телефон могу отвечать. Она покачала головой. У нас есть автоответчик. Ты всё взял? Брайан сокрушённо кивнул. Они вышли в тёплую ночь и заперли дверь дома. Он знал, почему она хочет, чтобы он спал в доме семьи Шилц. Она ему не доверяла. Она не хотела оставлять его в полном одиночестве в доме, в котором находится папка У него может возникнуть соблазн войти в рабочий кабинет её родителей, открыть выдвижной ящик и найти тот документ, который обжёг ей пальцы. "Надеюсь, что с твоим отцом всё нормально", сказал он, хотя лежавший в реанимации человек не был её отцом. Настоящим отцом Дженни был их общий с Брайаном папа. "Веди аккуратно, не лихач", сказал он, чувствуя себя немного глупо. Она и без его наставлений будет вести машину аккуратно. Дженни была человеком во всех смыслах очень аккуратным. Рив стоял на асфальтированной дорожке подъезда к дому. Спереди он был освещён огнями из дома Джонсонов, а сзади огнями из дома семьи Шилц. Даже Брайан заметил, что выглядит Рив как милый и красивый щенок. Дженни взволнованно спросил Рив: "У тебя всё в порядке?" она села в «Эксплорер». Его умоляющий взгляд не растопило её сердце. «Когда доберусь до больницы и всё сама увижу, станет понятней, как у меня дела». «Давай я с тобой поеду», — во второй раз предложил он. «Нет, спасибо». Казалось, что Риев хочет что-то ещё сказать. «Только не упоминай папку», — подумал Брайан. «Это было бы большой ошибкой. Эта папка далеко не так важна, как жизнь её отца». Если ты сейчас скажешь что-нибудь об этой папке, то сильно упадёшь в её глазах и будешь выглядеть идиотом. Потом Брайан вспомнил, что хотел бы, чтобы Рив сильно упал в её глазах. Но потом он подумал, что где-то в глубине души Дженни не хотела, чтобы Рив выглядел в её глазах идиотом. Поэтому Брайан решил сам сказать глупость, чтобы Дженни приняла за идиота его, а не Рива. Так значит, ты без нас посмотришь, что там в папке, спросил он Дженни. Тактика Брайана сработала. Дженни посмотрела на него как на идиота, завела мотор Explorer и включила задний ход. Через открытое окно она сказала: "Нет, я собираюсь эту папку сжечь".